Лишает без всякого суда, без прокурора, без свидетелей и заседателей, без общественности и адвоката, подписывая своей рукой заявление об отказе от ребенка. Единственный, кто требуется, и то лишь для соблюдения протокола, утверждения факта, нотариус. Общество лишает материнства, давая бесконечное множество шансов. Мать вправе лишить себя всех своих прав раз и навсегда единственным своим решением. Факт в пользу доброты общественного решения против жестокости решения добровольного. Но это лишь одна сторона дела. Вера надеждовна. Я всегда поражаюсь. Они не знают. Сейчас все все знают не могут совладать с собой, трудно поверить. Эти женщины жалеют себя, вот что. Рожать хорошо, вот что они выучили, единственное, что выучили. Получают декретный отпуск, понятное дело оплачены, возможность жить праздно, опять же пить. Знают, что при родах организм обновляется, некоторые хорошо переносят беременность. Словом, жалеют себя, не думая о ребенке. О том, каким он будет. Каким он будет. Самое трагическое место в этой нелегкой проблеме. Пьющая женщина, как правило, рожает ребенка от пьющего и пьяного отца. Сама, к тому же, в охмелю. Кто рождается? Олигофрены. Дети с врожденными умственными недостатками, дурачки. Но даже если это обнесет, дай Бог, что будет там, в будущем, когда отнятые государством у пьянствующих матерей и их дети станут взрослыми? Что останется их детьми? С детьми и их детей. Безответственность бывает разной. Есть безответственность, наказуемая самыми строгими статьями закона, безответственность, ведущая к преступлению, безответственность, за которую лишают свободы. Но нет безответственности страшнее, чем бездумность женщины, называющей себя матерью, в пьяном угарном чаду и в пьяном угарном чаду избирающей, Это безмерно ответственное назначение. Она не приехать свою исполняет, не желание, нет. Она стреляет из бесчеловечного дальнобойного орудия, стреляет в будущее, и, кто знает, может даже в вечность, чтобы и по вечности этой бродили страшные трясущие головой с вылезшими бессмысленными глазами, тупыми тяжелыми подбородками и узкими лбами ее выродившиеся пра пра пра -правнуки. Залп этот долг, протяжен, веерообразен, вливаясь в другие, незараженные водкой крови. Он коверкает судьбы ни в чем не повинных, никакой беды не ждущих людей. И это ни слова, ни лозунги не способ устрашения слабонервных. Десять, 15 процентов детей из дома ребенка, где работает моя Вера Надеждовна, увозят потом в специальные детские дома для умственно отсталых. А какие тяжелые остальные ребятишки? Вера Надеждовна обучает медицинские и нянечек, как работать с малышней, как учить их лепетать, ползать, дальше ходить и говорить. Потом она проверяет состояние детей, уровень их, если хотите, подготовленности, уровень развития. Хоть она и не врач, а лишь педагог, врачи констатируют это само собой, в особых, на каждого ребенка делах. Не заметить отставание развития невозможно. В Шесть месяцев дети лежат пластом, хотя при нормальном развитии в семь-восемь должны уже сидеть. В три года к окончанию дома ребенка многие из них не способны даже произнести...